Глава шестая. Тем временем в столичном театре Эксельсиор на праздничное представление в честь эрцгерцога собрался высший свет во всем своем блеске и великолепии. Семь дней назад медведей отбросили от стен крепости. Чем не повод для веселья? Как не отметить такое событие? Парадный зал сверкал изысканными нарядами дам и пышными костюмами кавалеров. Среди гостей были индийский принц с принцессой, офицеры всех родов войск в парадных мундирах, князи, виконты, маркизы и баронетты, и даже сам Лангравий. Хотя мы толком не знаем, кто он такой. Еще в театре было два важных сановника персидского двора. Был там и профессор Амброзиус – Инкогнито. Вот только как оставаться инкогнито с таким лицом, которое видно за версту? Он сидел в отдельной ложе в гордом одиночестве. На голове у него был неизменный метровый колпак. Программа была составлена исключительно для ублажения эрцгерцога. Вот что в ней было. «Экзотический танец шести балерин в придачу мавр, но только один. Несколько глотателей огня и шпаг, которые рот разевают так, что не успеешь глазом моргнуть, многих предметов уже не вернуть». Еще тигры и львы, совершенно ручные Клоуны, глупые или смешные Акробаты, фокусники, чревовещатели Другие номера, отобранные тщательно К примеру, диковинка, говорящие блохи В цилиндрах и перчатках Совсем неплохо Дрессированные лошади, тюлени, ученые Слоны, их восемь, белые и черные Также 20 французских танцовщиц И гвоздь программы, небыль из небылиц Все разину рты, головы задрав под куполом на проволоке медвежонок Голиаф. И нигде, никогда, хоть за три девять земель, ты другого такого не сыщешь, поверь. Еще утром публика слышала, будто медведи вновь пошли на приступ. Поэтому все были слегка взволнованы. Однако появление в театре эрцгерцога и эрцгерцогини при полном параде развеяло опасения. Коль скоро их высочество соблаговолили принять участие в представлении, можно было не волноваться. Дела, слава богу, идут хорошо. Играл оркестр, балерины порхали, как бабочки, а чревовещатель издавал своим чревом, к удивлению невежд, уверенных, что все это фокус, такие звуки, какие не издают даже гробницы. Время от времени эрцгерцог делал знак своему адъютанту. Тот подбегал стрелой за очередным приказанием. «Какие новости?» – спрашивал эрцгерцог. «Все хорошо, ваше светлейшество», – отвечал адъютант, не смея сказать правду о том, что все было совсем даже нехорошо. Музыканты продолжали играть, балерины кружились в танцы, фокусник извлекал из пустых цилиндров живых кроликов, а чревовещатель вещал животом на всевозможные лады и даже пропел песенку, сорвав аплодисменты. Довольный эрцгерцог улыбался, ему было весело. Разве все не складывалось как нельзя лучше? На самом деле все летело в тартарары. Медведи уже взяли крепость и прорвались на столичные улицы. Разгром завершился самым невероятным образом прямо в театре «Эксельсьор». Под восторженные аплодисменты публики, медвежонок Голиаф уже начал свой головокружительный номер. Он шел по проволоке на высоте двадцати метров от сцены и при этом крутил китайский зонтик. Тут послышались непривычные голоса. Занавес распахнулся, и сам царь Леонций во главе небольшого отряда вооруженных медведей появился в партере «Ой, да это медведи!» ахнула в ложе третьего яруса невеста Лангравия и со стоном упала без чувств. «Руки вверх!» — рявкнули звери почтенные публики. Онемев от ужаса, все подняли руки, кроме балерин, которые до того перепугались, что окаменели, словно статуэтки с поднятыми ножками. Так их потом и запечатлели на фасаде театра, дабы увековечить это историческое событие. «Вы и сами можете ими полюбоваться». Но что происходит с леонцем Почему вместо того, чтобы броситься на своего заклятого врага эрцгерцога, он уставился на медвежонка каната Канатохотса? Почему он тянет к сцене лапы и шатается, как пьяный? Вот вам, ребята, загадка. Кто скажет, что приключилось с царем медведей? Почему, позабыв обо всем на свете, он шелохнуться не смеет даже? И среди всех выступающих артистов «Смотрит только на мишку и квилибриста Вспомните нашей истории начала Уверен, что Мишку уже вы встречали. Вы ведь смышленые. Догадались, то никто иной, как пропавший...» «Тони!» — выкрикнул не своим голосом Леонций, узнав похищенного сынишку. Медвежонок тоже распознал голос отца, хотя прошел не один год. От неожиданности он оступился и чуть было не сорвался вниз — Но Тони был прекрасным артистом. Он тут же восстановил равновесие и продолжил опасную прогулку по проволоке, не забывая вертеть китайский зонтик. «Папа! Папа!» лепетал в ярких лучах прожектора славный медвежонок, которому дали это несуразное имя «Голиаф», чтобы собирать побольше зрителей. Вдруг прозвучало «Бах!» И все подскочили на месте. Эрцгерцог сразу все понял — И решил отомстить. Он выстрелил в Тони из своего безотказного пистолета с агатовой рукояткой, украшенной драгоценными камнями. А ведь он мог сразиться с Леонцием, своим главным противником, но нет, эрцгерцог гораздо хуже, чем о нем думают. Он задумал убить сына Леонция. Вот беда так беда. Не станем описывать последовавшую суматоху, чтобы не терять времени. Раздался страшный крик, посыпались проклятия, донесся плач. Медведи, находившиеся в портере, немедленно открыли огонь, из изрешетив пулями эрцгерцога. Тот рухнул, сраженный на повал. По залу распространился едкий запах пороха. Старым солдатам он даже приятен — А вот придворные дамы и фрейлины от него чихают. А что же Тони? Увы, он ранен и летит вниз головой на сцену, где стоят окаменевшие балерины. Он упал и лежит без чувств. Отец спешит ему на помощь. Прижимая к груди любимое чадо, царь Леонций слезы над ним проливает и горем убитый так причитает. «Мальчик мой, зачем судьбе было надо, Чтобы я столько тебя искал, А встретив, снова тебя потерял?» И Тони, открыв глаза, наконец, Прошептал все кончено «Прощай, отец!» Словно ребенок царь зарыдал И опять в отчаянии сына позвал «Не надо, Тони, тебя спасут! Теперь мы вместе, я с тобой, я тут! Мы тебя вылечим, не умирай!» «Жизнь будет снова похожа на рай». Рай? Никто в него уже не верил. У всех на глазах были слезы. Вельможи и сановники молча обнажили головы. Даже у профессора де Амброзиуса, вы только посмотрите, даже у него подрагивала борода. «Неужели наш медвежонок умрет?» Неужели все старания его отца были напрасны? Неужели это несчастье омрачит великую победу? Неужели судьба окажется такой жестокой? Три-четыре все сначала, в тишине большого зала, над всеми нависли мрачные мысли.